Ко мне приближается упрямый Фауст, выступает вперед Ахиллес, Буйон, благородный Витязь, со свитой своих рыцарей. Приближается также, не смейтесь, братья, герой Дон Кихот. Сочувствие к страданиям рабочих — наиболее характерная черта Юноша Энгельса. Он подрастал в годы, когда труженики не были защищены никакими законами, не своих профессиональных организаций, полностью зависели от произвола хозяев и нещадно угнетались. Работали от зари до зари не только взрослые, но и дети, начиная с шестилетнего возраста. Появление машин позволило владельцам фабрик вовлечь в сферу производства множество женщин. Машины вызвали снижение заработной платы, удлинение рабочего дня, жизнь трудящихся была каторжной пьянство среди мастеровых стало социальным бедствием. Сын фабриканта видел, какой ценой создаются богатства. Он возненавидел угнетателей, утешавших своих добровольных рабов надеждами на райские радости в загробной жизни. Жестокость религии поразила Фридриха и, в конце концов, несколько позже привела его к атеизму. 17-летний Энгельс, потянулся разумом и сердцем к воинствующему гуманизму. Он восхищался противоборством греков, их борьбой с турками за свою национальную независимость. Виделись ему ряды свободолюбцев, борцов и сражения против угнетения. Фридрих готовился после окончания гимназии посвятить себя изучению права, но в 1837 году Отец заставил его покинуть школу всего за год до выпускных экзаменов. Энгельс-старший готовил себе помощника и хотел сделать из Фридриха опытного коммерсанта. «Ниже подписавшийся расстается с любимым учеником», писал директор Эльберфельдской гимназии доктор Ханчке в выпускном свидетельстве Фридриха, который был особенно близок ему благодаря семейным отношениям и который старался отличаться в этом положении религиозностью, чистотою сердца, благонравием и другими привлекательными свойствами, превоспоследовавшим в конце учебного года переходе к промышленной деятельности, которую ему пришлось избрать как профессию вместо прежде намеченных учебных занятий с наилучшими благословениями. Фридрих вынужден был заняться коммерцией, ставшей его мукой на несколько десятилетий. Лишь к 1870 году, почти 35 лет спустя, он смог освободиться от проклятой коммерции. После года работы в конторе отца Фридрих был отправлен для изучения всех тонкостей коммерческой деятельности в Бремен, в фирму крупного торговца и саксонского консула Генриха, Лёйпольда. Бремен был одним из четырех вольных городов. Феодально-прусская реакция не имела должной власти в этих землях. Печати и книготорговля пользовались большей свободой, и в Бремен легко проникали прогрессивные идеи. В Большом, втором после Гамбурга портовом городе, расположенном устья Везера на Северном море, Фридрих жил по воле своего отца в доме Готфрида Треверануса, главного пастора церкви святого Мартина. Фридрих был веселым, сильным юношей. Он увлекался верховой ездой, пересекал вплавь широкий везер. Он высмеивал тех, кто, подобно бешеной собаке, боится холодной воды, кутается в три-четыре одеяния при малейшем морозе. По вечерам он занимался музыкой, сочинял хоралы и участвовал в певческом кружке, и всегда нещадно бронил филистеров, а в знак протеста против них отпустил усы. Дождавшись воскресенья, Фридрих уже на рассвете седлает коня с завидной легкостью и ловкостью прыгает в седло и скачет за город навстречу ветру. На одной прогулке он несколько раз попадал под ливень, четыре раза вымок до нитки, но каждый раз одежда на нем быстро просыхала от избытка внутреннего жара, подражая Мюнхгаузну, как он шутил в письме к родителям. В благочестивом пасторском доме, живой, хорошо воспитанный, жизнерадостный, Фридрих вскоре стал, как бы, членом семьи. Пасторша прибегала к его помощи когда надо было заколоть свинью или переставить в доме мебель, весной во время разлива везера